Глава вторая. Обманутые ожидания и первая стычка. Двое суток мы добирались до Киева. Сразу видно, что эшелон неспешный, зеленого света на пути не было. Часто на запасных путях стояли. Однако припасов хватило. Многие за водкой бегали на станциях, дежурные на это сквозь пальцы смотрели. Но я не пил. Один стакан, это мы обмывали звания, и на этом все. Больше развлекал парней песнями. Я их сотнями помнил. Разучивал когда-то до тошноты и неприятия, сложно забыть теперь. Военных много знал, тем более, что пел их в детдоме по праздникам, особенно в День Победы. Но тут не исполнял, рано для них еще. А вот о жизни или любви это легко. Пальцы пока разрабатывались, но уже замечаю, фальшивить стал меньше. Правда, и минусы были. Пока исполнял, в наше купе набивалось народу до предела. Оказалось, я очень неплохо играю и, главное, пою. Голос у Глеба, а теперь и у меня, оказался чистым и очень хорошим. Мог исполнять в довольно широком диапазоне. Впрочем, в прошлой жизни у меня похожий голос был, потому так быстро и перестроился. Ломки голоса нет, пока не перетрудил связки, вот и набирался опыта. Но если почую, что все, хватит, все же связки непривычны к исполнению, то закрою концерты. Мы прибыли в Киев в 10 часов утра, видимо, специально так рассчитали. Наши вагоны отцепили, и эшелон ушел дальше а нас с пехотой, строим направили к штабу округа. Вообще, вроде как в училищах дают направление по местам службы, но у нас новообразованные курсы были, может поэтому так. Да и пехота с нами. Довели до штаба и оставили ожидать рядом, в парке. Сопровождающие ушли в штаб округа, а чуть позже началось. Вызывали по 10 человек, выдавали направление по месту службы и отправляли в свободное плавание. Мол, сами доберетесь. Билеты у военного коменданта станции получите. Это вообще как? Я во втором десятке оказался. Направление в 19-ю танковую дивизию 22-го механизированного корпуса, что входит в состав 5-й армии Киевского особого военного округа. У меня двое суток, чтобы до части добраться. Так что, получив направление, попрощался с парнями и, прихватив вещи, направился к рынку. Нужно прикупить припасов. Денег, конечно, немного, но хватит взять те же пирожки в дорогу. НЗ тратить не хочу. Уйти я успел недалеко. Услышав дробный перестук сапог, обернулся, приметив знакомых парней. Трое меня нагоняли. Оказалось, они тоже в девятнадцатую танковую направление получили. Причем один из трех сержантов пехотинцем был. Его в мотострелковый полк направили. Хорошая новость. Да ровно где-то расположилась. Вместе будем добираться. Но сначала на рынок. Ни один пустой и без припасов. Где рынок мы узнали у прохожих. К слову, в городе было на удивление много мужчин в военной форме, но мы вполне вписывались в струю, хотя наша молодость и привлекала внимание. Видно, что только надели новую форму и получили первое звание. Парни, весело переговариваясь, так и шли за мной. Пацаны 18 лет. Как их еще назвать? На их фоне я выглядел вполне неплохо. Они и в училище тянулись ко мне, чувствуя, что я старше их по жизни и опытнее. Двоих танкистов звали Сашка и Егор а сержант из пехотного училища Антон Сверин. Познакомились, пока шли. Денег было мало, у меня по сравнению с остальными крупная сумма, пусть и 70 рублей. Однако накупить припасов мы смогли. Взяли три десятка пирожков, буханку хлеба, шмат соленого сала и немного овощей. Ехать-то всю ночь. На водку денег я не дал. Попили свежего пива из развозной бочки и, купив пять бутылок лимонада, чисто дети, направились обратно. А на станции военный комендант, уже сильно уставший к полудню, не обнадежил. Подходящий поезд на ровно ушел. Только что. «Товарищ капитан, а попутные эшелоны есть?» — поинтересовался я. «Эшелон стоит», — подтвердил тот, как будто я не видел. Только вот охраняли его бойцы НКВД. «Не советую, не возьмут. Я просить не буду, а вам откажут». «Спасибо, товарищ капитан». «Не мы одни уехать не успели». Таких молодых сержантов, да и лейтенантов на вокзале хватало. В 2 часа ночи еще один поезд будет. Это запасной вариант. А пока мы прогулялись по путям к эшелону. Не знаю, что там везли, но в охране настоящие церберы. Нам отказали, правда, достаточно вежливо. Повздыхав, мы вернулись и, оставив вещи в камере хранения, направились гулять по городу. Денег особо не было, но на билеты в кино хватило. Мне понравилось. Этот, снятый в прошлом году фильм я раньше не видел, назывался он «Гибель орла». Потянув время, вернулись на вокзал, забрали вещи и, поужинав в буфете, стали ждать дальше. Развлекать народ не пришлось, по радио передавали сборник классической музыки. Когда прибыл поезд, по билетам прошли в вагон. Плацкарты, естественно. В 9 часов утра следующего дня, 7 июня, я вышел из здания штаба нашей дивизии и поинтересовался у парней. «Куда вас?» Те наперебой стали сообщать полки, на что я, кивнув, сообщил. «Значит, мы втроем в один полк. Меня тоже в 37-й танковый направили». Радости в моем голосе не было. Новейших танков в нашей дивизии нет от слова совсем. Ни 34-ок, ни КВ, что мы также изучали на полигоне в Кубинке. БТ разных версий, ДТ-26. Однако мне и тут не повезло. «Ладно, ББА, эти броневики в принципе неплохие при грамотном применении». Но, черт возьми, я получил под командование химический танк. Огнеметный, если проще. Тут степи вокруг расстреляют до того, как я сближусь и струю пущу. А учитывая слабую броню и баллоны с химической жидкостью, шансов уцелеть крайне мало. Нет, такие танки в городских боях королями бы стали. Только я сомневаюсь, что до этого дойдет. Не та местность. В первые дни все они будут потеряны от налетов с воздуха или расстреляны немцами. Двое других получили назначение на Т-26. Считай, повезло. Хотя кому как, вполне возможно, что фортуна повернется ко мне лицом. Со мной такое не раз бывало. Вроде в гуано погружался, а оказывался в золоте. Это я образно. Попрощавшись с остальными парнями, мы забрали вещи, сложенные в общую кучу, и направились прочь от штаба дивизии. Вещь-мешок у меня за спиной, на левом плече ремень аккордеона, на правом боку командирская планшетка висит. Не новая, заметно ношенная и потертая, но вполне справная. Выиграл в карты у лейтенанта на вокзале в Киеве, пока поезд наш ожидали. Играли в подкидного по мелочи, но тот азартным оказался, а у меня математический склад ума, все карты помню. Тот честно отдал проигрыш и поинтересовался, как я выигрываю. Не скрывая, ответил, что карты запоминал. Тот не обиделся, но больше со мной не играл. В планшетке, кроме бумажного свертка с тремя пирожками, Ничего больше не было. Где находится полк, нам сообщили, в 15 километрах от города, в летних лагерях. Попутной машины не было. Утром три ушло в полк. Надеюсь, по дороге что попадется. По пути мы посетили рынок. Скинулись и купили сало, кило, краюху хлеба, две луковицы и шесть вареных яиц. Пирожки брать не стали, надоели. Вот печенье пачку я приобрел, обнулив наличность. Пачку убрал в планшетку. Надо бы фляжку купить, чтобы запас воды при себе иметь. Но чего не было, того не было. Ладно, хоть одну бутылку из-под лимонада не выкинул. Воду налил на колонке, заткнув горлышко кочерышкой, выпрошенной на рынке, а бутылку убрал в планшетку. Припасы сложили в вещмешок одного из парней, тот полупустой у него был. Так и двинули вперед. На выходе из города нас патруль из комендатуры остановил. Но документы были в порядке, поэтому отпустили. Чуть позже нас подхватил водитель полуторки, в которой колхозники ехали но и для нас место нашлось. Повезло, 7 километров проехали, считай половину пути. На перекрестке нас высадили, указав, куда идти. Поправив навешанные на себя вещи, мы двинули по обочине полевой дороги в сторону летних лагерей нашего полка. Шагая, обменивались шуточками, я анекдот рассказал. Минут 10 над ним ржали, повторяя некоторые обороты. Так бы дальше и шли, когда я негромко скомандовал. «Ложись!» Вбитые рефлексы сработали. Оба парня рухнули в песок следом за мной. Точнее, мы с сержантом Егоровым в пыльную траву на обочине, а Олег Васин на песок, он по дороге шел. А почва в этих краях в основном песчаная. Матерясь, я теребил лямку скинутого вещмешка. Наконец, развязал, достал половинку бинокля и, встав на колени, стал рассматривать поворот дороги, что проходил у густого ельника. Пару минут назад я приметил, что мы догоняем какого-то командира, похожего лейтенанта, как и мы из молодых. По форме понятно, кто это. Мы в красноармейской форме, а у того командирская, да и чемодан в руке. Парни тоже его видели, но нагонять мы не спешили, нам втроем веселее было. Я заметил, как командиру из Ельника выходят трое, оружие не видел, но то, что в гражданской одежде, это рассмотрел. И помню о бандитах в этих краях, среагировал вовремя. Повезло, что нас скрывала складка местности, прошли бы еще метров сорок и нас увидели бы. А то, что это бандиты, я в свой морской монокуляр теперь видел отлично. В руках оружие. Лейтенанта уже разоружили и связали руки за спиной. Видимо, сразу убивать не планируют. Но тот новичок тут, значит, секреты никакие выдать не сможет. Скорее всего, измываться будут, когда еще хватится его. Тот, видимо, тоже это понял. Толчком попытался сбить одного с ног, но получил рукояткой пистолета по голове и поплыл. Поэтому в Ельник его фактически потащили. Оказывается, четверо бандитов на дороге было. Один сторожил, крутя головой, трое других лейтенантом занимались. И еще шевеление в ельнике я рассмотрел. Значит, их больше. Убрав бинокль обратно, я достал наган, провернул барабан, подставляя под курок комору с первым из четырех патронов и сообщил парням. Бандиты дальше пленили нашего командира. Звание не рассмотрел, но вроде лейтенант, молодой. Оглушили его и тащат в ельник. Эх, всего четыре патрона. «Откуда оружие?» — поинтересовался Васин. «Тебе больше делать нечего. Именно это интересует», — даже удивился я. «Находка со времен гражданской, солдатской, без самовзвода. Как чувствовал, что может пригодиться. Жаль, патроны ненадежны, может быть осечка». «Что делать будем?» — поинтересовался уже Егоров. «Похоже, оба приняли мое командование». «Командира нашего освобождать. На стволы без оружия идти не хочется, но ельник густой — это даст нам преимущество». — Значит так, Васин, ты остаешься тут с нашими вещами. Как подадим сигнал, подойдешь с ними, — велел я, снимая планшетку. — Не хочу, чтобы мешало. — Что за сигнал? — Держи половинку бинокля. Как кто-то из нас выйдет на дорогу и помашет рукой, тогда все в порядке. Если нет, значит, мы не справились. Остановишь любую машину, что будет проезжать, сообщишь, что произошло. — А почему я остаюсь? — Егоров, в рукопашной лучше тебя. — Кстати, держи нож. Достав из-за голенища нож, протянул Егорову. Хоть что-то. После этого, укрываясь за складкой местности, фактически на карачках мы вдвоем рванули в сторону ельника. Дальше упали в высокую траву и поползли вперед. Полкилометра где-то ползти. У нас, конечно, были военные игры и по-пластунски ползать учили, но мало, так что сильно запыхались, пока добрались до опушки. Рывком перебрались в тень елок и смахнули под с лица. Гимнастерки промокли у обоих. Жарко, солнце палило. Он с ножом в руке, я с револьвером. Так и стали красться вперед. Я думал, что бандиты ушли вглубь ельника, но ошибся. Следы на мягкой почве были, но только в сторону дороги. Осмотрели все рядом, обратных не было. Они что, все еще там, на опушке? В принципе, логично. Не шумели, свидетелей нет. Можно и не драпать куда подальше, а еще кого-нибудь перехватить. Тут мы упали на землю и замерли. Кто-то, шумно дыша и топая сапогами, бежал от дороги в нашу сторону. Шум приближался. Вот между ветвей елок мелькнул силуэт. Меняемся! Еле слышно скомандовал я, и мы, лежа на опавших иголках, быстро обменялись оружием. Напружинившись, я вскочил, сбивая неизвестного с ног ударом плеча. Тот лишь хекнул. То, что это бандит, я уже рассмотрел. Одежда гражданская, ремень с подсумками на животе, карабин в руках. Причем старый, немецкий, еще, видимо, из вооружения войска польского. Такой мужичок, скинув оружие и ремень, становится обычным крестьянином. Не за что арестовывать. Я сбил ему дыхалку, и бандит теперь сипел, пытаясь вздохнуть. Я же, упав ему коленями на грудь, вбил клинок в шею. Вытаскивать нож не стал, не хочу испачкаться. Так и стоял на бандите, пока тот дергался и скоблил каблуками сапог по прошлогодним иглам. «Ты как?» — спросил я напарника — что стоял на коленях чуть дальше, пытаясь унять приступы тошноты и стараясь не смотреть на труп. «Что-то плохо мне», — еле слышно прошептал тот. «Ничего», — так же негромко ответил я. «Со временем привыкнешь». «Тебе и привыкать не нужно. Не в первый раз?» «Да нет, в этой жизни как раз первый». «Это действительно так. А вот в прошлой жизни чужие жизни я обрывал. Как это ни странно, в России своими руками я никого не убил». А вот за границей бывало разное, и стрелять приходилось, и убивать. Ножом тоже резал, бывало и меня резали. В принципе, как боец я средний, но этого хватало. Нога укороченная подводила, специально заказанная обувь не сильно спасала. Вы даже не представляете, как я был рад, получив вполне нормальное тело, бегом занялся. Это вновь для меня, спортом тоже. В основном физкультурой в академии, но и этого немало. Ладно, сейчас не об этом. Напарника я заметно успокоил, вроде ровно стал дышать, так что слез с трупа, быстро отстегнул ремень и отложил его в сторону, к карабину. После этого быстро обыскал покойника, за голенищами левого сапога нашел классическую финку. Отдал ее напарнику, у пригодится. По карманам мелочевку проверил и обнаружил пистолет. Новенький ТТ. Это не командира ли плененного? И запасной магазин тут же. Пистолет отдал напарнику вместе со вторым магазином, вернув себе наган. Нож окровавленный свой вернул, тщательно вытерев его и от крови. Хорошо, у меня рукава гимнастерки закатаны до локтей, не запачкал. Нож ушел обратно за голенище. Потом застегнул поверх своего ремня ремень бандита с подсумками, проверил карабин и револьвер и сказал. У меня пять выстрелов. Один из карабина, сразу откидываю его в сторону, и четыре из нагана. Надеюсь, патроны не подведут. Так я смогу сделать выстрелы с максимальной скоростью. Противника желательно с первой же секунды задавить массированным огнем. Так меньше шансов к сопротивлению. Двигаться будешь в пяти метрах от меня по правую руку. И еще. Приказы буду отдавать на немецком. Это дезориентирует противника, посчитают, что немцы работают. Должно помочь. Понял. Готов? Да. Договоримся сразу. Я стреляю первым, ты поддерживаешь. А теперь вперед. Держа оружие на изготовку, мы отошли от трупа и тихим шагом, пригибаясь, направились в сторону дороги. Стоило бы посмотреть, что в той стороне, куда этот бандит бежал. Но рисковать не стал. Думаю, там средства эвакуации, телеги или что подобное, наверняка и на охране кто-то есть. Командир может и не дожить до нашего возвращения. Поэтому я и решил рискнуть, начав с боевой группы. Прошли мы метров 200. Я шел по следам бандитов. Убитый мной тоже по этой тропке бежал а напарник чуть в стороне. Когда я рассмотрел движение впереди, то предостерегающе поднял руку. Жестом показав напарнику лечь, я пополз вперед, тот повторил мои действия. К бандитам удалось приблизиться аж на 10 метров. Это просто отлично. Залег под елкой, чуть приподняв ее нижние лапы, что касались земли. Насчитал я шестерых. Седьмым был плененный командир, которого явно пытали. Думаю, бандитов больше. Должен же кто-то присматривать за дорогой. Указав на бандитов, я поднял три пальца и показал на напарника, который напряженно смотрел на меня. Мол, твои трое, себе я остальных забираю. После этого достал наган и, положив его под руку, прицелился из карабина. Повезло, на траектории огня совместились тела двух бандитов. Крикнув по-немецки «Открыть огонь!», я выстрелил. Мощная винтовочная пуля легко пробила тела обоих, от чего те повалились. Один явно был убит, второй верещал, пуля через живот прошла. А я же, схватив револьвер, стал прицельно стрелять в оставшихся, слыша, как рядом чистит пистолет напарника. У того опустил магазин, а я выстрелил всего дважды. Уничтожил свою третью цель и добил подранка напарника. во мной в живот бандита напарник добил ранее. Вроде всех положили. Скачив, я подбежал к стоянке бандитов и провел контроль. Добивать всего одного пришлось. Убрав ноган в карман галифе, я расстегнул кабуру у одного из бандитов и достал старый парабеллум, у которого явно был справный хозяин, который следил за оружием. Запасного магазина в кармашке я не нашел, но он в кармане пиджака оказался. «Помоги лейтенанту», — велел я подбежавшему следом напарнику, который уже перезарядился. «Вооружись, а я пока проверю наблюдателя на дороге». Лейтенанта пытали, срезали кожу с головы, часть скальпа успели снять. Связанный с измочаленным кляпом во рту, он смотрел на нас с такой надеждой на залитом кровью в лице, что мне даже немного поплохело. Напарник остался резать веревки, а я рванул дальше, внимательно поглядывая вокруг и держа пистолет на готове. Заметив в стороне движения, кто-то крался навстречу, сразу присел и дважды выстрелил. Целился в корпус и попал. Неизвестный, хрустя ветками, упал, но успел выстрелить в ответ. Пуля впилась в ствол у меня за спиной. Обойдя врага по флангу, я подкрался к нему сбоку и еще дважды выстрелил, проводя контроль. Потом, сторожась, выбежал на дорогу. Опа! На месте, где мы оставили Васина, виднелась кабина грузовика. Увидев, что меня тоже заметили, помахал рукой над головой и побежал обратно. Добравшись до места стоянки, спросил у напарника, который отпаивал лейтенанта из трофейной фляжки. «Как вы тут?» «Врач нужен». «Там машина на дороге. Забирайте вещи и идите. Быстро довезут до части, там к врачу попадете». «А я пробегусь по следам. Хочу глянуть, откуда бандиты пришли». «Смотрите, не подстрелите меня случайно». Осмотревшись, тут же и распотрошенный чемодан лейтенанта валялся, я быстро обыскал ближайших бандитов. У одного почти такой же, как и у меня, наган обнаружил, но офицерский, самовзводный. Совершил обмен и все патроны прибрал. После чего, прихватив брошенный мной же карабин, вставил в него патрон взамен потраченного и побежал по следам вглубь ельника. Недолго бежать пришлось. Уже метров через четыреста ельник начал светлеть, и я спустился во овраг. Тут стоял ЗИС, закиданный ветками. И часового нет. Хм, значит, бандиты на нем приехали. Осмотрел все вокруг. Судя по следам, восемь их и было. Летучая группа. Напакостили и укатили. Наверняка и документы на машину в порядке. Интересные находки в автомобиле оказались. Быстро сделал схрон под выворотнем. Тут лопата из машины пригодилась и побежал обратно. На месте стоянки бандитов, чемодана и наших уже не было. Более того, даже оружие было собрано и карманы у трупов вывернуты. Да и затоптано все вокруг. А меня ведь всего полчаса не было. Оружие я уже припрятал в схроне, и карабин, и пистолет с револьвером, так что спокойно вышел на дорогу. Свистом привлек внимание, чтобы не подстрелили. Меня сразу опознали, и я подошел к полуторке, где бинтовали голову спасенному командиру. Здесь были мои напарники и еще трое людей. Один явно водитель, потом вооруженный карабином боец и командир, сопровождающий в звании техник-интенданта первого ранга, что соответствует званию старшего лейтенанта. Кузов у грузовика крытый, и что везут, непонятно. Я лишь мешки рассмотрел. Подойдя к машине, я козырнул и обратился к интенданту. «Товарищ техник-интендант первого ранга, разрешите доложить?» Докладывайте. Вот я и доложил, как приметил нападение на нашего командира и как мы его освободили, под конец сообщив. Уничтожив наблюдателя у дороги, решил проверить, откуда пришли бандиты. Мной был обнаружен грузовик ЗИС-5 скрытым кузовом, закиданный ветками и замаскированный. Бандитов, судя по следам, было восемь, все уничтожены. Доклад закончен, доложил сержант Барт. Оказалось, тело наблюдателя не обнаружили, в стороне прошли. Остальные трупы видели, оружие собрали». В общем, интендант решил оставить меня тут с бойцом для охраны, а сам он отвезет раненого и моих напарников в полк. Затем сюда прибудет особист, который должен все зафиксировать. Я согласился, но вещи свои увести не дал. Забрал весь мешок с аккордеоном и планшетку. Машина, тарахтя мотором, укатила, а мы, устроившись в тени, стали ожидать. Я лежал и, покусывая травинку, расспрашивал бойца о службе в полку. Тот был из комендантского взвода и сопровождал ночь по тылу. Особо о службе не говорил, секретность вокруг, шпиона мания поголовная, а я пока еще не свой. Но некоторые байки рассказал. Мы и пообедали вместе, когда время наступило. У него в Сидоре паек был, а я выложил на общий стол печенье, но и то неплохо, заморили червяка. Особист в звании младшего политрука приехал через 40 минут в сопровождении отделения бойцов. скочив и доложившись, Я начал показывать, что, где и как происходило. Показал, где лежит тело наблюдателя, которое сразу стали обыскивать. Потом место стоянки, где пытали лейтенанта. Ну и где машина бандитов стоит. Почти два часа убили. Водитель полуторки завел грузовик бандитов и окольными путями выгнал на дорогу. В кузов ЗИСа все восемь тел и погрузили. За руль машины бандитов особист сам сел. Видимо, другие управлять не умели, а мне не предложил. Впрочем, я к нему в кабину залез и мы общались всю дорогу до самого места расположения полка. Там стояли многочисленные палатки. Часть была укрыта на опушке довольно большой рощи, другие стояли открыто. Также была стоянка техники, ряды танков и пушек. Что удивительно, в стороне пасся табун лошадей. А вот машин было мало. м приметил, и спиток грузовиков разного типа. Но для полка это ничто. Я читал, что армейские машины направляли в колхозы для оказания помощи. Видимо, и тут так же было. Машины-то есть, но одолжены кому-то. А лошади, скорее всего, для пушек. Интересно, как они за танками поспевают. Меня высадили, и я с вещами прошел к большой палатке штаба полка. Там и встретил сразу всех командиров. Несмотря на субботу, их собрали. Все же такой случай нападение на командира. Забрав мои документы, посадили писать рапорт. Попутно я узнал, что назначение получу в понедельник, тогда и с экипажем познакомят. Вообще, кадрированных частей тут мало, и проведя мобилизацию, в случае войны их пополнят призывниками из ближайших военкоматов. Там уже знают, кого куда. То есть, да, часть техники стояла без полных экипажей, один-два бойца, что поддерживали технику на ходу. Десяти минут мне хватило, чтобы написать рапорт. Его завизировали, и пом дежурного сопроводил в палатку, где уже отдыхали мои попутчики-сержанты. Койку получил, пусть и временную, постельное белье, и направился к кухне. Оказалось, мне оставили обед. Поел, после чего сходил к озеру, искупался и вернулся в палатку. Форму сдал в стирку. После прошедшего боя это было необходимо. Хотя кровь на нее и не попала, но извозюкался в песке и смоле. Новенький комбез старшина выдал, записав его за мной. Пока в нем похожу. Вообще-то комбезы у танкистов двух цветов. Считается, что черные у ремонтников, синие у самих танкистов. Однако по опыту знаю, что какие выдадут, Такие носят. Мне черный выдали. Это еще не все. Раз я командир огнеметного танка, то мне положен специальный огнеупорный комбинезон с пропиткой. Он серого цвета, покрытие блестит, как у клеенки. Долго пламя не держит, но выбраться из танка можно успеть, шансы повышаются. Но мне выдали обычный. Наверное, то, что положено по штату, чуть позже дадут, когда приму под командование свою первую машину. Да, документы и удостоверения мне не вернули, Видимо, в понедельник отдадут, так что расположение полка лучше не покидать. Хорошо, хоть озеро находится на территории. Вечером после ужина еще раз искупаюсь. На довольствие меня поставили. В списке личного состава полка вносят. Будем ждать. Сегодня отдохнуть дали. А вот с понедельника заступаем на дежурство. Нас поставят в очередность. Уверен, как самых молодых вперед по графику выдвинут».